Когда же вы заметили это? Только что. Ведь с тех пор, как компас начал чудить, я перестал доверять ему и вел караван по ветру, который все время дует упорно с юга. Но меня теперь смутил обратный уклон равнины, потому что из воронки мы не могли еще выбраться. Я вынул компас и увидел, что он перестал чудить и показывает направление пути на юг, а не на север. Но ветер дует по-прежнему нам в спину, Он мог перемениться в течение ночи? «Нет», — заявил Макшеев, — «ветер не переменился. Мы все время ставим юрту дверью по ветру, то есть на север, чтобы не задувало. Сегодня утром, я помню это твердо, юрта стояла еще по ветру». «Значит, он менялся постепенно в течение сегодняшнего дня. Мы описали полукруг и пошли обратно. Или же компас каким-то образом перемагнитился?» «Хоть бы выглянуло солнце или показались звезды, чтобы проверить, куда мы идем», – жаловался Боровой. «Во всяком случае следует остановиться на ночлег и проверить с компасом в руках несколько километров нашего пути, который ясно виден по следам на снегу», – заявил Каштанов. «Если мы кружили, это обнаружится быстро». Поставили юрту. Макшеев и Громеха побежали по следам назад. Боровой вскипятил гипсотермометр, который показал почти то же, что и накануне. Небольшой подъем первой половины дня, очевидно, был уравновешен спуском второй половины. Через два часа следопыты вернулись, они проверили 10 километров пути, который шел все время по прямой линии, согласно направлению ветра. Поэтому решили, что последнему можно доверять больше, чем компасу, и что следует идти дальше по ветру. И в этот раз темное время ночи так и не наступило. Тусклый свет под покровом туч не изменился. На следующий день уклон местности вниз стал более заметным. Температура поднялась немного выше нуля, снег размокал, и дорогу, несмотря на спуск, сделалось труднее. После полудня появились лужицы и небольшие ручейки, которые извивались между неровностями и, наконец, исчезали в трещинах, забитых снегом. Для ночлега пришлось выбрать возвышенную площадку и окопать юрту канавками, чтобы отвести воду тающего снега. Устанавливая гипсотермометр, Боровой был уверен, что он покажет еще большее число градусов, чем накануне, так как целый день продолжался спуск на дне загадочной впадины. Но термометр показал 126 градусов. И отрицательная высота местности, несмотря на спуск, не увеличилась, а уменьшилась на 570 метров. Метеоролог, совершенно растерянный, разразился нервным смехом. Новый сюрприз, новое недоразумение. Сегодня утром мы решили не верить компасам. Теперь приходится поставить под знак вопроса и гипсотермометр. Опять все путешественники собрались вокруг шалившего прибора, проверяли его показания, кипятили воду еще и еще раз, но результат получался прежний. Несмотря на ясный спуск, в котором нельзя было сомневаться, потому что ручейки текли в том же направлении, давление воздуха не увеличилось, а уменьшилось. В предшествующие же дни, наоборот, при подъеме давление не уменьшалось, а увеличивалось. Казалось, что законы физических явлений, выработанные поколениями ученых на основании наблюдений на земной поверхности, здесь, в этой впадине полярного материка, были неприменимы или получили совершенно другой смысл. Необъяснимые явления умножались. Все были заинтересованы и возбуждены, но понять, объяснить никто не мог. Оставалось надеяться, что ближайшее будущее даст ключ к разъяснению загадки. «Ну что за снежная пустыня», — заметил Папочкин. «После встречи с мускусными быками на перевале через хребет можно было надеяться, что следующие дни дадут мне и Михаилу Игнатьчу какую-нибудь научную добычу». Между тем мы идем с тех пор чуть ли не 12 дней. Прошли более 250 километров и абсолютно ничего, кроме снега и льда. И даже Петр Иванович, которому до сих пор везло всего больше по части коллекций, не поживился ничем, прибавил Громеко. «Один только Иван Андреевич коллекционирует», — смеясь заметил Бакшеев. «Я...» «Что же я собрал за это время?» — удивился Боровой. «Коллекцию непонятных физических явлений», — ответил Замокшеева-Каштанов, догадавшийся, на что тот намекает. «Это очень странная коллекция, но зато легковесная, не то что ваши камни», — смеялся Боровой. «Она наши нарты не задавит». «Но может оказаться и очень тяжеловесной в смысле итогов экспедиции». «Ведь каждому исследователю хочется найти что-нибудь особенное, ранее неизвестное. Вам повезло до сих пор больше, чем нам». На следующий день спуск продолжался и стал даже еще заметнее. Ледяная равнина начала распадаться на плоские увалы. Во впадинах между ними текли ручьи, снег размок, и идти на лыжах стало тяжело. Лыжи скользили, раскатывались в стороны, Поэтому способ передвижения изменили. Люди уселись на нарты, подвое на каждую, собаки тащили их быстро вниз по уклону, лыжными палками направляли нарты и сдерживали их раскаты на неровностях льда. Путешественники обратили внимание на то, что тучи, клубившиеся по-прежнему низко, имеют не серый, а красноватый цвет, словно их озаряет заходящее, но невидимое солнце. Ледяная пустыня уходила во все стороны до недалекого горизонта и также казалась красноватой. Это странное освещение на дне глубокой впадины, куда не могло заглянуть низкое полярное солнце, также принадлежало к коллекции необъяснимых явлений, которую собирал Боровой. В этот день остановились на гребне увала вблизи большого бурного ручья с чистой водой, избавлявший от необходимости растапливать снег для супа и чая.